село Анютино и его обитатели. И на следующее утро, восьми еще не было, мы уже летели по бывшему Арзамасскому шоссе, а ныне проспекту имени Героя Космоса Юрия Алексеевича Гагарина, прямиком на крайний юг нашей области, откуда, собственно, и начался год назад мой новый путь в этом мире. Кона, так сказать, Сикай-но-Мичи, как говорят самураи. Приключений по дороге никаких не случилось. но ну, не считать же, в самом деле, приключением остановку нас толстым и хмурым гаишником, где-то в полях под шатками. Он полистал мои права и доверенность, и, шевеля толстыми губами, потом справился о моем самочувствии. «Да все путем, товарищ сержант», — бодро ответил ему я. «Если не считать небольшой боли в спине, давно не тренировался, пора уже. А у вас как здоровье?» Он удивленно полупал глазами и поведал, что со спиной у него тоже есть определенные проблемы. «Ну, если ко мне с добром, так и я тоже могу». Вылез из машины, рассказал и наглядно показал, какие упражнения надо делать при таких делах. Расстались мы, короче, практически друзьями. Анюта потом удивленно спросила, на хрена мне все это надо было?» На что я коротко ответил, мол, в будущем воздастся, может быть. «Свою любимую сказку про царевну лягушку помнишь?» «Помню, конечно. И что?» «Как там эта лягушка попросила Ивана-царевича не убивать ее, потому что она ему пригодится?» «Ну да. Мораль-то у тебя какая будет?» «Иван-царевичу та лягушка и очень пригодилась, если помнишь. Вот и гаишник нам, возможно, для чего-то понадобится». «Сказочник ты!» После некоторых раздумий ответила наконец Анюта. «Но, в принципе, убедил». Мы не проехали еще твой колхоз -то. Через 20 километров поворот. Эх, как навигатора не хватает. Пришлось еще долго и нудно объяснять, что такое навигатор и как он работает. Спутники ГЛОНАССа-то, кстати, через пару лет начнут запускать. Вот бы и нам туда встроиться. Не первоочередная, конечно, задача и даже не третья очередная, но зарубку в оперативной памяти сделать бы надо. Тем временем... На полностью включенном автопилоте промчался через Пелю, которая Хованская, и съехал на грунтовку. Ладно, дождя давно не было, так что проходимая была дорога. И через положенные пять минут прыжков на вековечных ямах и ухабах мы вкатились на территорию колхоза «Заря коммунизма», оно же село Анютино. «Смотри, вот, в честь тебя, наверное, назвали», — пошутил я, тыкая пальцем в синенькую табличку на въезде. — Иди ты, — ткнула меня в бок Аня, — не сильно. Затормозил перед правлением, на крыльце которого курил сам Степан Свет Андреевич. — Смотри ты, приехал! — удивленно провозгласил он. — А это кто с тобой? — Ну, во-первых, здорово, Андреевич, — ответил я. — Ага, привет. — А во-вторых, это моя жена Аня. — Красивая, чё? — отозвался Пугачёв. Аня зарделась. «Да самому нравится», — ответил я. «А еще на мой заместитель по НПО Политех. Ну че, где тут и что у вас открываться будет? Покажи». Пугачев слез с крыльца, кликнул свою страшную собачку. «С нами пойдет, ты не против?» и повел нас вокруг правления на задний его двор. Там обнаружился свежесрубленный пристрой к правлению, украшенный ленточками. Надпись сверху его гласила, что это «Телефонная станция колхоза. Путь к коммунизму». «О, как!» — пораженно сказал я. «Это для коробочки 10 на 20 на 20 сантиметров такую избушку отгрохали?» «Там еще и директор с бухгалтером будут сидеть. Так что нормально все, Сергуня. Пойдемте пока закусим, что ли, чем Бог послал». Закусить мы не отказались. Бог сегодня послал степан Андреевичу наваристый борщ, картошку с мясом на большой сковородке и бутылку столичной из гостиницы «Москва» на этикетке. ё-моё сказал я, вертя в руках бутылку. «Элитный сорт, на экспорт ее в основном гонят». «Стой, стой!» — схватила меня за руку Аня. «А назад мы как поедем?» «Ну, у тебя же права есть, насколько я знаю. Ты и довезешь», — ответил я, разливая жидкость в две рюмки. «Права-то у меня, конечно, есть, но так далеко я никогда в жизни не ездила». «Все в этой жизни когда-то случается в первый раз», — философски заметил я. «А в случае чего, не боись, я рядом буду». «Ну, за твое подшефное хозяйство, Андреич, что росло и ширилось». И немедленно выпил. «Как там Антоша поживает?» — спросил я, заедая водку картошечкой. «Письма пишет из армии-то». «Да какие письма! Он же сам на побывку приехал, вчера как раз. Если интересно, можешь зайти!» С хитрой усмешкой ответил Пугачев. «Может, опять бой какой устроите?» «Какой бой?» — немедленно вмешалась Аня. «Я потом расскажу, дорогая. Это долго и нудно». Антоша, короче говоря, меня сам нашел через пару часиков после открытия этой пресловутой телефонной станции. Сам подошел ко мне и поздоровался. Пойдем, сказал, поговорим, покурим. Ну а че, пойдем, конечно, познакомься, кстати, это моя жена Аня, а это Антон, мой дружбан, по предыдущей картошке. Отошли к завалинке его дома. Он предложил Беломорину, а я не отказался. «Значит, Аня, говоришь?» Начал он со вздохом. «Ага». «Анюта, значит», — подтвердил я. айриша Ириша чё?» «Да на меня сразу же после нашего... разговора с вилами и киданула. К Павлику ушла». «Зря, значит, ты её защищал». «Выходит, зря». «Как служится-то?» «Всё путём. Вот младшего сержанта присвоили. Спасибо тебе, должен сказать. Если б не ты сидеть мне на зоне года три-четыре...» «Да не за что. Обращайся, если что». «Ты там, говорят, в большие люди вышел?» Не то спросил, не то утвердительно сказал он. «Ну как в большие?» — ответил я. «В скорее. Начальником производственного объединения, значусь». «И в кино снялся?» «И это было? Ага». «И еще я тебя в ритмической гимнастике видел. У нас ее все частью смотрели». Некого было поставить, а тут я случайно подвернулся. «Слышь», — сказал вдруг Антоха, докурив свою Беломорину, — «давай повторим наш бой. В тот раз ты меня перехитрил, мне до сих пор обидно». «Чё, прямо с вилами?» — на всякий случай уточнил я. «Не, никаких вил, на кулаках. Я ж как-никак в ВДВ служу». «В войсках дяди Васи автоматически выскочила у меня». — Да, у дяди Васи. Меня ж кое-чему научили за год. Давай проверим, как оно против твоего тайдзы. Или засал. По яйцам так и быть не буду бить. — На слабо меня опять разводят, — со вздохом подумал я. Но сказал другое. — Ну, натурально. Давай повторим. Где биться-то будем? Опять посреди села? — Зачем посреди? Во чисто поле пойдем. Ехидно ухмыльнулся Антон. — Там я и буду тебе заворопячивать. — Окей, пошли. Только ты выпей сто грамм, чтобы наши кондиции уравнялись. Я-то выпил недавно, а ты, походу, еще нет. Антоша согласился на эти условия. Я сбегал в правление, умыкнул там недопитую бутылку столичной со стаканом, и мы со всем этим «добром» пошли искать чисто поле. Нашлось оно достаточно быстро, за сараем в котором та самая подчиненная мной маслобойка стояла. Антон снял гимнастерку, оставшись в одной тельняшке. Потом подумал, и ботинки тоже снял. «А то убью еще тебя, не дай бог». Я тоже снял рубашку, под которой у меня ничего не было. Не терплю майки с детства. И кроссовки тоже скинул. И мы встали в боевые, значит, стойки, в паре метров друг от друга. «Надо бы секунданта», — слух подумал я. «А то кто определит, что бой закончился?» «Да и за правилами чтоб последил, а то мало ли...» «Эй, Дениска!» — позвал Антон, мелькнувшего за сараем парнишку. «Подь сюды, секундантом у нас будешь!» И объяснил ему правила. Парнишка согласно кивнул. «Начали!» — сказал Антон, и без разбега прыгнул в мою сторону, выставив вперед ногу. «Ниндзя, нашелся!» «Короче, заломал он меня. Ну не вот прям сразу. Попотеть ему пришлось. Да и поддался я, если уж честно. Надоело от него бегать и уклоняться. Все же боевое сам бы это не фунт изюму, а как бы не пут изюму. Страшное дело, чего уж там». Антоха был так счастлив, что аж светился от радости. «Слышь, Антон, — сказал я ему, вставая с сырой земли, — ты когда дембельнешься, приезжай ко мне». У меня для тебя будет хорошо оплачиваемая работа по портфолио». «Лады, через год жди», — ответил довольный Антон. «А теперь давай самогончику, что ли, вмажем». Я не отказался. Вмазали по стаканчику душистого деревенского самогона. Потом я вернулся в правление. Моя Анюта там как бы уже и терпение потеряла, ожидая меня. Заговорил ее в конец Пугачев. И еще, чтоб не забыть, Андреич, я тут в прошлом году случайно себе в рюкзак одну хреновину от маслобойки случайно засунул. Так возвращаю. Потому что я человек честный. И я вынул из сумки тот самый пульт самотестирования, из которого выросли наши персоналки. Пугачев повертел его в руках, ничего не понял, но на всякий случай поблагодарил. Стали раскланиваться, и тут я заметил очень интересную коробку в углу. — А это что у тебя там такое? — показал я пальцем в тот угол. — Это-то... Да проезжала тут прошлый месяц и делегация западных немцев. Оставили подарок какой-то. Я взял коробочку, прочитал, что на ней написано. Это был видеомагнитофон «Филлипс». Один в один, как тот, которым меня КГБшники наградили, и который потом расхерачили солдатики в страшную ноябрьскую ночь. — Слушай, дай попользоваться. — Да бери. Все равно у нас тут никто не знает, что это и как его включать. — Ну, спасибо тебе, добрый человек. С меня теперь причитается. Одна крупная услуга или две помельче. На это и расстались. Анюта очень боялась поначалу рулить, но уже за ужовкой, 50 километров от Анютина, как-то даже и освоилась, и я даже почти не поправлял ее. Где-то под Арзамасом она спросила. «А что это за штуковина, которую ты у Пугачева стащил?» «Это видеомагнитофон, Анюта. Ну, кино через него можно смотреть. Ну, если к телевизору подключить, конечно». «Да, что-то я про это слышала. А зачем он тебе?» «Странные ты вопросы задаешь. Чтобы кино смотреть». «Но ведь не только за этим же. Я ж тебя хорошо изучила. Ты просто так ничего не делаешь». «Угадала. Не только за этим. У нас лаборатория специзделий скоро без работы останется. Вот посажу их скопировать это устройство, чтобы массово у нас выпускалось». «А фильмы на нем какие крутить?» — спросила проницательная Анюта. «Если наши, то они и так всем надоели. Но не все. Миссия невыполнима, не надоела. Но это единственный случай. А если иностранные, так КГБ будет резко против». «В корень зришь, дорогуша. Контент. Английское слово такое, в переводе значит «содержимое». Для показа мы в нашем НПО сварганим, так что из рук рвать будут. Начать можно с записей того же конкурса красоты, да. «А еще что в этот твой контент входить будет?» «У меня идей на этот счет, дорогуша, как говна за баней». «Что за выражение, Сергуня? Ты иногда следи за речью-то». Как-никак в городские начальники скоро изберёшься. — Хорошо, — внёс поправку я. — У меня идеи как звёзд на небе, когда погода ясная, конечно. — А, например? — Например, ток-шоу на самые разные темы. — Что это ещё за ток-шоу? — От английского «ток-шоу». Разговорная передача, значит. В студии сидит куча приглашённых гостей, крайне желательно, чтобы среди них была хотя бы одна известная личность, лучше две-три. Слева и справа от ведущего обычно, иногда по кругу, а ведущий в центре. Ну и они в живой разговорной манере обсуждают какую-либо проблему или информационный повод. Проблемы можно брать достаточно острые. У нас же в стране гласность, верно? И еще совсем уже хорошо, если в процессе обсуждения возникает мелкий скандальчик. Можно даже и крупный. Это привлекает внимание зрителей «А значит, что?» «Что это значит?» «Ну, какая же ты темная, Анюта, почти как одесские катакомбы. Это значит, что у передачи вырастет рейтинг, и минуту рекламы можно будет продать значительно дороже». «У нас что, и реклама будет?» «А ты как думала?» «Можно подумать, что ее сейчас нет. Плакаты на сберкассах, видела? Удобно, выгодно, надежно. Или накопил и машину купил». Аэрофлот опять же себя рекламирует. Летайте самолетами Аэрофлота. Хотя, если вдуматься, то больше у нас в стране летать-то и не на чем. Люфтганза же с Аэроамерикой у нас билеты не продают. Ладно, с ток-шоуми понятно. А еще что у тебя в загашнике есть? Сериалы. Тоже мне идея. Сериалов и сейчас много. Ага. Раз в год выходит какой-нибудь Вечный Зов или 17 мгновений весны. Это, во-первых, немного не тот формат, а во-вторых, очень мало и редко. Сериалы должны быть разными, на любой вкус и ежедневными. Как вариант, раз в неделю. Тогда народ на них конкретно подсядет. А значит, что? Да уяснила я это уже. Рекламу можно будет продать дороже. И о чем же ты планируешь снимать сериалы? Ну, допустим, на снимать у меня времени все равно не хватит. Буду продюсировать». Только не спрашивай, что это, а потом как-нибудь узнаешь. А темы сериалов могут быть абсолютно разные, лишь бы все это было интересно народу. Ну, в первую очередь, конечно, детективы и фантастика. Эти темы всегда в лидерах были и будут. Еще что? Про шпионов-разведчиков очень неплохо было бы. Молодежная тематика тоже очень высоко котируется. Про войну еще хорошо бы. Причем не только Великую Отечественную, а и другие наши войны, которые сейчас либо в тени ВОВ, либо просто являются фигурами умолчания. Я в основном про корейскую и вьетнамскую. Почему американцы про это каждый год что-нибудь снимают, а у нас оно под строгим запретом? Неправильно это? Еще что. Исторические костюмные драмы. У нас ведь богатая история. В какой период нет к ней можно нарыть очень много интересного? От Владимира, понимаешь, красносолнышко и до предреволюционных лет. Хоррор, в конце концов. Ну, ужас и значит. На этой базе можно такие шедевры отгрохать, что мама не горюй. Но перестройка же в стране. Может и прокатит через главлит. И, наконец, эротика. Она с молодежной тематикой тесно переплетается. Не обязательно же все натуралистично показывать. Есть и более мягкие формы. «Да, тебя, дорогая, обязательно задействую в нескольких проектах». Так мы за разговорами и прекрасными не заметили, как подкатили к городу Горькому. А следующий день припас для меня с самого раннего утреца толстый конверт с тремя круглыми печатями, в котором содержался указ о назначении выборов городского головы. Слово «мэр» таки пока решили не вводить в оборот. И положение об организации указанных выборов. Почти сразу следом поступил звонок по вертушке. «Это Альберт Данилович. Да, идеологический сектор. Конверт получил. Очень хорошо. 1 сентября объявляется старт предвыборной кампании. 7 октября — выборы. Да, в День Конституции. Кроме Ходокова и Пугина у тебя, скорее всего, еще три-четыре конкурента будет. Пара директоров и один или два, пока не определились, молодежных лидера». Да, из молодых, но ранних. Материалы на них я пришлю. Финансирование вам будет, да, по сто тысяч на брата. Но спрос за израсходованное будет строгий. Так что не расслабляйся там. Да, типография телевидения в курсе. Можешь напрямую обращаться. но ну, бывай. Я посмотрел на календарь. 26 августа. Неделя почти до старта. Успеется. А мы с Анютой вот чем лучше займёмся. Прикупим-ка мы дачу в зелёном городе, да устроим-ка там новоселье. Через пару дней, да. И с пикника, надо вопрос двигать, до сентября. Там дальше, боюсь, времени совсем не будет. Итак, кино. Где-то тут у меня в записной книжке был нужный-принужный телефончик. О, да вот же он, на букву «Д», хотя по уму должен быть на «Н». «Как классно, что у вертушек есть прямой выход на заграницу. Сколько там сейчас времени в Калифорнии?» «Десять вечера. Ну, может, прокатит». «Кого там еще черти несут?» — сонный голос в трубке. «Хай, Джек, это такой Серж сорока лет. Мы с тобой недавно вместе снимались в Миссии невыполнима». «Серж, Серж...» — невнятное бормотание. — Вспомнил. У тебя еще жена такая вся молоденькая и сексуальная была. — Ну, привет. — Как дела у Сьюзи? Как Кубрик? — Да нормально все. Со Сьюзи мы давно расстались. Теперь у меня Винни. А с Кубриком вот полчаса назад дела утрясал. — Ты не ходи вокруг да около. Говори прямо, что надо. — Понимаешь, Джек, мы тут задумали снять одно кино. Это будет не кино, а бомба, отвечаю но в СССР пока нет ни условий для съемок, ни нужных специалистов. И таких монстров-актеров, как ты, тоже, увы, нет», — затараторил я. «Сценарий готов, я бы мог переслать его тебе в Лос-Анджелес. Через неделю туда моя супруга приедет, на премьеру. Я сам не смогу, дела». «Так вот, она привезет сценарий, ты бы свел ее с Кубриком. Эта вещь прямо для него написана. Тем более, что, как я слышал, Он после сияния в творческом поиске. Про что хоть сценарий-то? Фантастика, по роману Стругацких, пикник на обочине. Да, слышал я что-то про них. Ладно, договорились. Присылай свой сценарий. А за свою жену не боишься? Вдруг уведу. Она, Джек, имеет черный пояс по хапкидо, так что это вряд ли. Весело ответил ему я и повесил трубку. С этим вопросом, кажется, на сегодня все. А теперь у нас в программе строго покупка дачи и новоселья. Хотя нет, еще один звоночек. Евгений Саныч? Я. Сорока лет беспокоит. Как дела с творческими планами? Ну, здравствуй, дорогой. Давно тебя не слышал. Дела как дела, бывают лучше, бывают нет. А планы? Уговорухи на съемки закончились, сейчас свободен. «Хочешь что-то предложить?» «Так точно, товарищ народный артист. Хочу предложить роль совместном с американцами в фильме». «Что за фильм?» «А по книге Стругацких. Надо прочитать, заодно узнаешь, что сейчас у молодежи в тренде». «Да, опять с Николсоном. Нет, не Бондарчук, а совсем даже Стэнли Кубрик. Приглашение-то на премьеру получил? Вот и хорошо. Вместе с Аней съездишь, на месте все порешаете». Джек в курсе и уже почти согласен. А у меня, скорее всего, не получится. Ну, пока. Всех благ. Дзынь. Анюта, собирайся. Едем в зеленый город. Через три минуты. В Америку, когда поедешь, захватишь сценарий нового кино. Николсону передашь, я договорился. Николсон, Николсон, начала думать она. А, вспомнила это американский президент из нашей миссии. — Хороший дядечка, веселый. — Он тебя, кстати, тоже запомнил. Молодая, — сказал, — и очень сексуальная. Даже пошутил насчет того, что уведет тебя у меня. Не боишься, мол? — И что ты ответил? — Ну что я мог ответить? Сказал, что советские девушки имеют строгий моральный облик, и голливудскими пряниками их просто так не сманишь. — Да иди ты, — беззлобно пихнула она меня кулаком. — Что ты на самом-то деле сказал? Ну, я повторил свою фразу про чёрный пояс. Аня задумалась. Наверное, правильно, да и староват он для меня. Николсону в семьдесят восьмом году было сорок лет. А я? А вот ты, дорогуша, в самый раз будешь. Иди ты, передразнил я её. Саныч, кстати, тоже в курсе и очень рад, что не Бондарчук будет кино снимать. А вот мы уже и приехали. Райсовет, он же сельсовет, Зелёного города находился на самом краю массива, у железнодорожного переезда. Хозяйка дачи ждала нас на лавочке в тени вековых сосен. Деньги привезли, с ходу взяла она быка за рога. Не волнуйтесь, гражданочка, денег у нас полный чемодан, э, полная сумка. И я показал ей эту сумку. С утра снимал бабло со своей сберкнижки, на которую отчисления за телепередачи приходили. Две неполные упаковки сотенных купюр с суровым Ильичом в овале. — А вы сами-то документы не забыли? — Здесь все мои документы, — махнула она чеканным пакетом у меня перед носом. — Ну, тогда пошли оформляться. Оформление было долгим и муторным делом и заняло битых два часа. По ходу дела выяснил, чего же гражданочка так срочно продает свою недвижимость. Все очень просто. супруг бывший председатель обл. полкома, скоропостижно скончался. Дети давно имеют свои семьи и живут в городе. Машина была, но недавно сломалась и вряд ли починится. Так что решила она перебраться из этого медвежьего угла поближе к детям. Квартирку на Белинке она уже присмотрела. После ее покупки останется очень круглая сумма, на проценты с которой можно будет спокойно жить. Наконец вся эта бумажная канитель закончилась, мы получили на руки красивое свидетельство о купли-продажи и запись в реестре зеленого города. Гражданочку подвезли до ближайшей автобусной остановки, а сами подались еще раз свое новое жилье проинспектировать. Охранник на этот раз был немного любезнее. Ну, не очень намного, на 10% может. «Так что там насчет новоселья-то, дорогая?» — спросил я, когда она облазила весь дом уже по второму разу. — Все под строгим контролем, товарищ начальник, — весело ответила Аня. — Список гостей в процессе согласования. Закупка продуктов тоже согласована. Логистика и того, и другого утверждается. Намечено все на послезавтра, на субботу. — Кто хоть там в твоем списке-то, не секрет? — Да какие секреты? — В списке у меня наш полный состав, в котором мы ритмическую гимнастику отплясывали. — Постой, постой, как это полный? «Инна же с Анютой в Москве сейчас». «Полный, значит, полный. Они вчера обе приехали на побывку, но я их и пригласила». «Очень занятно. И как же ты, например, с той Анютой общаться собираешься?» «Элементарно же, дорогой Ватсон. умение меня зараза научилась», — с восхищением подумал я. «Я с ней давным-давно нормально общаюсь, в основном по телефону. А когда она сюда приезжает, то и живьем тоже». Ещё занятнее. Что-то я все новости последним стал узнавать. Ну ладно, а ещё кто? Инна с Мишаней, конечно, будут. Вовчик свою веру приведёт. Светочка одна собирается быть. У неё сейчас сложности в личной жизни. Ага. А Анюта обещала привести своего нового хахаля. Режиссёр какой-то. Пока начинающий, но стартовал он очень резво, как она выразилась. Всё? Нет, ещё мои. То есть, один мой и двое твоих родителей. Тут вроде твердо. Ну и твои кореша, Андрюха с Валерой. Они и без подруг будут. Светочки на радость. На этом вот все. Ладно. Мне все нравится, кроме московской Анюты. Ну, дай бог, экстесов не возникнет. Да, запиши еще Борю и Саню из нашего НПО. Нехорошо коллег по работе забывать. Подруги на их усмотрение будут. «Слушаюсь, товарищ муж», — сделала под козырек Аня. «Какие еще будут приказания?» «На службу поехали, вот и все приказания. Иногда все же служебные обязанности тоже надо выполнять». «А когда я, значит, зашел в свой кабинет, меня ждал еще один сюрпризец. Тут не поймешь, с каким знаком, то ли с плюсом, то ли...» «Короче говоря, товарищи граждане, на столе лежал еще один опечатанный сургучом пакет», в коем находился проект постановления об эксперименте в области коммунально-бытового обслуживания. Кто-то там, в верхах, наконец открыл и изучил дело по организации многострадального ТСЖ «Анюта» в доме 18 по проекту Кирова. Прикинул кое-чего к носу и постановил перевести на новые коммунально-бытовые рельсы для начала... Нет, не город Горький, а всего лишь автозаводской район. К постановлению прилагался вызов столицу на расширенный пленум ЦК КПСС по данному вопросу. Слава тебе, Господи, не на этой неделе, а в конце следующей. И примерный план график работ. Ответственным за это мероприятие назначался Станислав Свет Игоревич, а я его первым заместителем по оргвопросам. Такие вот случились пироги с котятами. От волнения начал подсчитывать, сколько у меня сейчас этих... Первое и второе очередных дел одновременно крутится. Значит, основные мои обязанности по НПО никто не отменял. Спецкомпьютеры и глобальная сеть должны быть готовы к сроку. Ну и плюс персоналка 2.0. И гироскутеры с моноколесами тоже висят. А еще я собирался видеомагнитофон отдать ребятам из второй лаборатории для перепирания. Это раз. Второе – это фильм про пикнику. Раз начал, надо сделать. Сценарий же, сука, не переведен. О, это надо за пару дней оформить. Три — это выборы-выборы. Стартуют с понедельника. Ну, там хоть все ясно. Четыре — это новое дело по тсж Всей страны. Ну, не страны, района для начала. И еще что-то было. Да, сеть ресторанов быстрого питания. Проектик постановления я накидал еще месяц назад. Сейчас он вылеживается где-то на Старой площади. А может, и не на Старой, а совсем на Сенатской, в Кремле. Но это не важно. Когда вылежется и подпишется, тогда и будем об этом думать. Нет, не это еще было, другое. Вспомнил, наконец, шпион же у нас тут притаился где-то недораскрытый. А это нехорошо. Ну ладно, об этом пусть болит голова у службы безопасности и у товарищей майора Петрова, и Баширова. А я тем временем займусь тем, что у меня лучше получается. Напомнила Нюти с барюсиком о скором начале избирательной кампании. Надо же заранее готовить листовки там разные, эскизы плакатиков, планы по встречам с избирателями, конечно. Ну и хотя бы один, а лучше три неожиданных сюрприза для любимых конкурентов. Это я на себя возьму, так и быть. Но чтоб планы с эскизами были готовы «Да и слоган для всей компании, чтоб сделали. А лучше сразу три. Я выберу потом». «Какие они бывают?» «Хм, ну записывайте». «Я пришел, чтобы вы победили. Никто, кроме нас. Голосуй или проиграешь. Вместе мы сможем больше. Твой голос может изменить жизнь. Ну и, наконец, перемен требует наши сердца». «Хватит». «Ну тогда на закуску «Не валяй дурака, голосуй за земляка». Вечером загнал машину в гараж, отправил Анюту домой готовить ужин, а сам присел рядом с пресловутой Полиной Андреевной в серой всегдашней юбке и с поджатыми в куриную гуску, как обычно, губами. «Добрый вечер, Полина! Б***ть!» произнес мысленно. «Андреевна, как ваше здоровье?» Она аж пошатнулась от неожиданности. Сроду у нас с ней конфронтация была, а тут вдруг «Здрасте, пожалуйте!» Здоровье хреновое, конечно, а что? Да вот хочу извиниться за неподобающее свое поведение в предыдущие временные периоды и заявляю, что подобного больше не повторится. Ты бы, милок, говорил сразу, чего надо, а не ходил кругами, раз уж пришел. Окей, драгоценная Полина Андреевна, говорю прямо, как есть. «Есть такое мнение заново организовать товарищество домовладельцев в нашем доме. Так я хочу предложить вам стать председателем этого товарищества». «Ну, кто, кроме вас, тут все и всех знает?» Полина Андреевна посидела в полной прострации с минутку, а потом... «Ну, как вы думаете, что она потом сделала?» «Вы угадали, послала меня по матери». «Вот и налаживай контакты с таким контингентом». «Ладно». Обойдемся и без тебя, карга старая. Будешь потом локти кусать, да только поздняк метаться будет». Вернулся к себе домой в отвратительном настроении, которое, впрочем, сумела несколько приподнять Анюта добрым словом и вкусной кухней. Неожиданно для себя самого решил таки прояснить вопрос о ее матери, на что она подумала минутку, а потом выдала следующее. «А ушла она к другому». Лет пять уже как. И что, вы видитесь иногда? Она на Дальний Восток уехала. Тот другой моряк какой-то на Камчатке. Так что нет, не виделись с тех пор. Дальнейшую разработку этой темы решил отложить на когда-нибудь потом. И засел за перевод сценария по пикнику. Шло это дело довольно тяжело. За пару часов одолел всего какие-то несколько листочков. Потом плюнул и предложил Анюте прокатиться на озеро, пока погода хорошая. Она не отказалась. Все какое-то развлечение.